Пилот сообщил, что через четыре часа они будут в Далласе, где самолет дозаправится, а оттуда они полетят прямо в Коста-Рику, куда прибудут к утру. «А сколько времени мы пробудем в Коста-Рике?» — спросил Грант. «Это зависит от многих обстоятельств». ответил Дженнаро. «Нам надо кое-что выяснить». «Клянусь!» — сказал Хэммонд. «Мы пробудем там не больше сорока восьми часов». Грант пристегнул ремень. «Этот ваш остров, на который мы направляемся, я ничего раньше о нем не слышал. Это что, какая-то тайна?» «В некотором роде», — ответил Хэммонд, — «мы очень-очень старались, чтобы никто о нем не узнал до того дня, когда мы, наконец, откроем его, и он предстанет перед удивленной и восхищенной публикой». Выгодная цель Корпорация «Биосин» в Купертино, штат Калифорния, никогда еще не созывала экстренного совещания совета директоров. А сейчас в конференц-зале сидели десять директоров, раздраженных и проявляющих нетерпение. Было восемь часов вечера. Сначала они переговаривались между собой, но разговоры постепенно затихли, слышался лишь шелест бумаг. Все напряженно поглядывали на часы. «Чего мы ждем?» — спросил один из них. «Мы ждем еще одного человека», — сказал Льюис Доджсон. «Нам нужен еще один». Он посмотрел на часы. В офисе Рона Мейера сказали, что он вылетел из Сан-Диего шестичасовым самолетом. Ему пора бы быть здесь, даже с учетом времени на дорогу из аэропорта. «Нужен кворум?» — спросил еще один из директоров. «Да», — ответил Доджсон. Нам нужен еще один. Это утихомирило всех еще на какое-то время. Необходимость кворума означала, что им предстоит принять какое-то важное решение. И, черт возьми, они его примут, хотя Доджсон предпочел бы обойтись без этого совещания. Но Стейнгартен, глава биосина, был непреклонен. «Ты должен получить их согласие на это, Лью», — сказал он. Говоря о Льюисе Доджсоне, все сходились во мнении, что он самый напористый генетик из своего поколения или самый безрассудный. В свои 34 года это был лысеющий человек с лицом хищной птицы, в котором чувствовалась воля. Некогда... Джон Хопкинс исключил его из аспирантуры за то, что Доджсон собирался применять генную терапию на людях, не проведя предварительной должной апробации. Позже, нанятый компанией «Биосин», он проводил в Чили испытания спорной вакцины против бешенства. Сейчас Доджсон возглавлял отдел развития перспективной продукции в «Биосине», который должен был заниматься встречными разработками, то есть изучением устройства и принципов работы продукции конкурирующих фирм, и на базе этого созданием собственного варианта. Фактически отдел существовал за счет промышленного шпионажа, большая часть которого была направлена против компании «Инджин». В 80-е годы лишь у нескольких компаний, занимающихся разработками генной инженерии, появились вопросы типа «каков биологический эквивалент Плеера Сони?». Эти компании не интересовали ни лекарства, ни здравоохранения. Полем их деятельности были развлечения, спорт, отдых, косметика и домашние животные. В 90-е годы ощутимая потребность в биологической потребительской продукции была уже высока, и Инджин и Биосин были заняты в этой области. Биосин уже достигла некоторого успеха, создав по заказу департамента по рыболовству и развлечениям штата Айдахо вид новый светлой форели такая форель была заметнее в реке и считалось что это шаг вперед в развитии рыболовства по крайней мере сократилось число жалоб в департамент в связи с отсутствием в реках форели а то что эта форель зачастую не выдерживала яркого солнца и что ее мясо было рыхлым и безвкусным не обсуждалось биосин продолжал работу над ней открылась дверь И появился Рон Мейер. Войдя в комнату, он быстро сел на свое место. Теперь у Доджсона был кворум. Он встал. «Джентльмены», — обратился он к присутствующим, — «мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить, как говорят военные, выгодную цель. Инджин». Доджсон Кратко изложил предысторию появления Инджин в 1983 году при помощи японских вкладчиков, приобретение трех суперкомпьютеров Cray XMP, приобретение Исла Нублар в Коста-Рике, запасы янтаря, необычные дары зоопарком по всему миру, начиная от Нью-Йоркского зоологического общества, кончая Рандхап. пурским парком диких животных в Индии. «И, несмотря на всю эту информацию, — сказал Доджсон, — мы до сих пор не знали, каковы истинные цели Инджин. Создавалось впечатление, что они занимаются животными. На них работали ученые, представляющие науки, связанные с прошлым. Палеобиологи, филогенетики, ПДНК и так далее». Затем, в 1987 году, они купили никому неизвестную компанию из Нэшвилла, Теннесси – пористые пластмассы. Эта агропромышленная компания незадолго до этого запатентовала новый вид пластика, обладающего свойствами скорлупы птичьего яйца. Придав ему форму яйца, в нем можно вырастить зародыш птенца. Начиная со следующего года, все производство этого пористого пластика оказалось в руках Инджин. Доктор Доджсон, все это, конечно, очень интересно. В это же время, продолжал Доджсон, на Исла Нублар началось строительство. Там проводились огромные земляные работы, в частности, в центре острова было вырато неглубокое озеро длиной в три километра. Была пущена весьма достоверная информация о том, что там строится курорт. Но на самом деле Инджин построила на острове огромный частный зоопарк. Один из директоров подался вперед и произнес, «И что из этого, доктор Доджсон?» «Это необычный зоопарк», — проговорил Доджсон. «Такого зоопарка нет нигде в мире. Похоже, что Инджин создала нечто совершенно необычное. Им удалось клонировать вымерших животных». Сноска. «Клонировать» значит «размножать вегетативным путем». Конец сноски. «Что это за животные?» «Животные, которые выводятся из яйца, и которым в зоопарке требуется большое пространство». «Что это за животные?» «Динозавры», — ответил Доджсон. «Они клонируют динозавров». Последовавшее всеобщее оцепенение, по мнению Доджсона, Было абсолютно неуместно. Косность этих денежных мешков всегда раздражала его. Они вкладывали деньги в науку, ничего не зная о ее возможностях. А ведь не так давно, в 1982 году, в научной литературе уже была дискуссия о клонировании динозавров. С каждым годом работа с ДНК открывала что-то новое. Уже в 80-е годы был извлечен генетический материал из египетских мумий, из шкуры квагги, африканского животного, похожего на зебру, вымершего около столетия назад. К 1985 году казалось возможным восстановить ДНК этой лошади и вырастить новое животное. В таком случае это было бы первым животным, вызванным из прошлого благодаря одному лишь воссозданию ДНК. Но если возможно это, то почему невозможно и другое, например, воссоздать мастодонта, саблезубого тигра, дронта или даже динозавра?